Глава 19. Сражение Чарли Кутельский петлял по залу в сторону мостика, словно опасался обстрела. Охранники Салакта оставались под впечатлением от вознесения веврорка, поэтому на щелчок предохранителя отреагировать не успели и не разглядели глаз, демаскировавший землянина. Чарли вскинул пистолет и выстрелил два раза каждому охраннику в ногу чуть выше колена. Салакты повалились на пол, роняя дубины, а Кутельский перебежал мостик и замешкался. Охранники беспомощно копошились на полу в лужах крови. Скорее серая, чем красная кровь, хлестала из ран, как из артерий. И тут из лифта выбежал Ролев. Он ясно видел пистолет напротив светящегося глаза землянина. В два прыжка, оказавшись рядом с Чарли, южанин Салакт точным ударом дубинки выбил пистолет из руки противника. Замахнулся снова, но Кутельский схватил дубину обеими руками, вырвал ее у Салакта. Собирался обрушить оружие на голову Роллева, но тут один из корчившихся на полу Салактов дотянулся до своей дубины и наугад ударил Чарли по ногам. Пилот упал на спину, моментально перемазался в крови и стал видимым. Ролев прыгнул на Кутельского сверху, но получил удар в лицо и скатился на пол. Оба раненых навалились на пилота, не давая подняться и перемазывая его еще сильнее. Вскоре к ним присоединился и Ролев. Чарли понял, что долго не продержится, силы заканчивались немела рука, и удары его, нацеленные в салактов, попадали в воздух. Лев за который помогал Монике спуститься с лестницы, увидел, что Чарли приходится туго. Профессор оставил девушку, бросил рюкзак и подбежал к дерущимся. «Держись!» — Лев Санч рухнул на дерущихся сверху, взмахнул рукой, словно собирался дать Чарли оплюху и ткнул липким квадратиком музейной маски в щеку товарища. Ощутив на себе вес невидимого противника, раненый Салакт вцепился Абуладзе за ногу, повалил и прижал к полу. К нему присоединился товарищ. Профессор извивался, пытаясь выползти из-под противников, тащил их на себе, не замечая того, что оказался в опасной близости от края рва. Собрав в кулак последние силы, перевернулся на спину, попытался легнуть одного из противников ногой, но промахнулся. Удар пришелся по мостику, раздался треск, и конструкция рухнула в ров. Между тем маска демона опутала тело Кутельского татуировками. Он ощутил прилив сил, зарычал, вскочил на ноги и одним движением стряхнул с себя Ролева. Землянин и Салакт смерили друг друга полными ненависти взглядами и одновременно ринулись в атаку. Ролев демона не испугался, силы были почти равны. Кутельский использовал боксерские приемы, но крепкий старик не очень-то страдал от его ударов. Чарли ударил Ролева ногой, но тот не только устоял а сумел перехватить противника за икру и отбросить от себя. Кутельский отлетел, пользуясь тем, что Ролев далеко, пилот пришел на помощь профессору и коротким прямым ударом нокаутировал раненого Салакта. «Черт с ними с пальцами!» С опозданием Чарли вспомнил про травмированную на планете Игара руку. Лев Санчат бросил ногами второго и прыгнул сверху, надеясь повторить удар пилота. Но профессор устал и наносил несильные частые удары, от которых скоро начал задыхаться. Ролев и Чарли снова завертелись в поединке. Солак, кто привыкшему драться дубиной, не хватало техники и длинной рук нанести высокому человеку достаточно сильный удар. Наконец Ролев обманул Чарли, поднырнул поднесущийся кулак и перехватил человека в поясе. Здесь у субтильного пилота шансов не было. Салакт снова швырнул его на пол, и они покатились. Ролев оказался наверху и сорвал с руки пилота браслет. Кутельский ударом колена в пах перебросил ставшего невидимым Ролева через себя. Отыскал на полу браслет, надел. Разорванные металлические пластинки туго сгруппировались на запястье и щелкнули. Пилот осмотрел поле боя. Профессор сумел нокаутировать третьего охранника и на четвереньках полз к пилоту. «А ролев? «Где Ролев?» Окровавленный салакт висел над расщелинной рва, ухватившись пальцами за кромку. Чарли склонился над ним и, готовясь нанести решающий удар, замешкался. «Мне никогда не приходилось убивать. Драться — да, угрожать — да. На планете Игара Кутельский пилотировал истребитель и стрелял в обитавших там мохнатых спартелей. Да, наверняка я попадал, но издалека из высоты... А чтобы вот так лицом к лицу убить человека, пусть даже не человека, а салакта, глаза противников встретились. Не говоря ни слова, Ролев перевел взгляд на подполшего Абуладза. На противоположной стороне рва Моника ждала развязки. Ролев улыбнулся и... разжал пальцы. Раствор яростно забурлил, переваривая плоть старика. Повалил густой пар. В ноздри кутельского ударил резкий кислый запах. Чарли оглянулся, а Буладзе встал, оперся плечо пилота. «Мостик органика его растворила. Что дальше, маэстро?» «Где четвертый охранник?» — ответил вопросом на вопрос Кутельский. Дверцы лифта распахнулись с глухим стуком, и сразу четверо свежих охранников с дубинами наперевес шагнули к землянам, на ходу перестраиваясь в шеренгу. Лев, Саныч и Чарли только успели обернуться, готовясь к новой схватке. Сухо щелкнули четыре выстрела. Парализованные салакты кульками рухнули на кровавленный пол и тела своих товарищей. В их затылках торчали иглы с нервно-паралитическими зарядами. С крыши лифта с ружьем в руках спрыгнула Элизабет. Ее костюм обледенел, а лицо покраснело. Лев Санч обрадовался и схватил Роверта в охапку. «Лиза, как вы сюда попали?» «С трудом», — она вырвалась из объятий и расстегнула куртку. Думала, сдохну, внутри пройти не удалось. Вы как-то необычно возбуждены, заметил Чарли. Еще бы, меня чуть не изнасиловали стариканы. Пришлось кокетничать и целоваться. роверт опустила голову и взглянула на Буладза снизу вверх. Вы в опасности, напомнила Моника с противоположной стороны рва. Спасайтесь. А вы как? спросила Буладза. Наверняка салакта соорудят новый мост. Обожду, наберусь сил. Я тебя не оставлю, заявил Кутельский, баюкая руку. Старая рана разболелась. Профессор, где ваш пистолет? Э -э -э Абуладзе указал через ров на рюкзак, оставшийся лежать на пол пути к трону. В центре зала гулко хлопнул откидной люк. Моника испуганно оглянулась. Исчезните. Кутельский отцепил артефакт демона. Моника шагнула было к рюкзаку, но поняла, что не успеет, и отошла в сторону, чтобы не загораживать друзьям обзор. По лестнице величаво и неспешно спускался человек, лишь отдаленно напоминавший хранителя. Теперь в его облике не было ничего комичного и уродливого. Спина выпрямилась, и оказалось, что хранитель на голову выше Чарли. Из одежды на нем были лишь шорты в обтяжку. Бицепсы и мощную грудь покрывали разноцветные татуировки. Одну руку хранитель прижимал к груди, вторую держал за спиной. Не обращая внимания на стоявших по ту сторону рва землян, он посмотрел Монике в глаза и приветливо улыбнулся. Губы девушки дрогнули в ответ. Какое-то время хранитель и Моника смотрели друг на друга. Ее лицо залил румянец. а Абуладзе започувствовал укол ревности. Чтобы чем-то себя занять, профессор перегрузил браслет. Бог Южан Салактов был видимым в обоих спектрах, и в земном, и в салактионском. «Сейчас я его сниму», — Элизабет вскинула ружье. «Не стрелять!» — крикнула Моника. Из-за спины хранитель достал исполненную из хрусталя гроздь винограда и, взяв его обеими руками за длинный шершавый каменный стебель, протянул Монике. Свет из многочисленных светильников заиграл в гранях виноградин, сконцентрировался, и гроздь засияла, как маленькая звезда. Девушка ахнула и шагнула навстречу хранителю. Профессор и пилот переглянулись, почувствовали себя лишними. Элизабет изучала происходящее с видом исследователя. Моника протянула руки к цветку. Пальцы девушки встретились с пальцами хранителя. Моника запрокинула голову, подставляя губы для поцелуя. Ледяной цветок медленно таял, стекая водой по сплетенным пальцам хранителя знаний и богини любви. Побледневший Кутельский сел на край рва, свесил ноги вниз». Руки пилота тряслись. Лев Саныч громко сказал. «Вот уж не думал, что наше сражение с Богом запретных знаний закончится вот так вот, не начавшись». Чарли кашлянул, Элизабет нащупала руку профессора. Хранитель и Моника одновременно обернулись к людям. «Мо, ты понимаешь, что происходит?» — воскликнул Чарли. «Любовь с первого взгляда», — улыбнулась Моника. «Я ничего не могу с собой поделать. И он тоже». «Вы же взрослые люди», — начал Лев Санч. «Это же чистая химия?» — спросила Роверта. «Какое это имеет значение?» — пожала плечами Моника. «Пусть будет химия». «Это результат пребывания Моники в его ванне», — шепнул профессор Элизабет. «Биохимия», — уточнила Роверта. «Вы правы. Очень интересно». «Но так нельзя», — не сдавался пилот. «Моника, ты моя муза. Если бы не ты, я бы не смог сочинить симфонию». А меня вдохновило на формулу, неуверенно заметил Лев Санч, и развел руками над полем боя. «Посмотрите, сколько мы натворили, чтобы спасти вас!» Моника невинным ласковым взглядом одарила обоих мужчин. «Вы совершали эти подвиги не ради меня, а ради любви. Это любовь вела вас». Девушка отвернулась и преданно посмотрела в глаза хранителю. «А теперь любовь ведет меня к... мое имя». Пора узнать вам, вступил в разговор хранитель. Я ра Гриб. Очень приятно, Гриб-ра! язвительно процедила Буладза. И что дальше? Помогите раненым, умейте быть милосердными. Ра Гриб царственным жестом поднял руку. Ни в чем не виноваты. Они, приказы мои, выполняли. Хранитель говорил рваными короткими фразами, не соблюдая порядок слов. Земляне обернулись к телам. Кровь из ран на бедрах салактов уже не хлестала, а сочилась. В четыре руки профессор и пилот разорвали церемониальные комбинезоны охранников, а Элизабет приступила к перевязке. Пилот оттащил четверых салактов, парализованных зарядами Роверта в сторонку, сложил их друг на друга, как дрова. Рогрип и Моника подошли к краю рва и наблюдали за процессом, не размыкая рук. «Я распоряжусь». «Новый мост». Рагриб за руку потянул Монику к трону. «Вам ничего не угрожает. Друзья Моники — мои друзья». «Постой», — вдруг опомнилась девушка. «Я же ничего про тебя не знаю, Ра». «Ра?» «Пусть буду Ра», — кивнул хранитель. «Я глава клана инженеров. Давным-давно мы придумали машину управлять зданиями, инкубатором, всей планетой. Салактам легче жить». Оба города вместе. Каким словом назвать? Прогресс, ответила Роверта. Я вырастил разум. Он управлял планетой сам. Компьютер. Искусственный интеллект, подсказала Буладза. Да. Компьютер. Хранитель тщательно выговорил каждый слог. Решил, что я не нужен. Мои инженеры вознеслись. Салакты сошли с ума. Меня заточили в башню и забыли, что сделали. Компьютер, получив власть над салактами, заставил их забыть историю, запретил письменность, перечислил Лев Санч, свел их жизненные потребности в одну точку. «В постель», — уточнил Чарли. «Теперь, Ра, ты делишься знаниями», — развивал свою мысль профессор. «Поскольку же они не обновляются, ты скармливаешь салактам одно и то же по кругу». «Жулик», — буркнул Кутельский. Ра виновато улыбнулся, — Олев Санч продолжил. «Помимо исцеления и оплодотворения у спальной ванны есть функция забвения, так?» Хранитель кивнул и обернулся к Монике. Ему явно надоело слушать догадливого землянина. «А почему компьютер не слушается инженеров?» спросила Элизабет. «Он сломался, завис. Мы не успели тебе рассказать», ответила Абуладзе. Рада тронулся до волос Моники и сказал. «Не совсем так». Вы поселились на Салактионе. Компьютер наблюдал, не мешал. Вы обнаружили Салактов. Компьютер блокировал вас. Моника отравила инкубатор. Компьютер приказал вас схватить, чтобы исследовать. Вы сбежали. Сейчас он вас ищет, игнорирует инженеров, обиделся. Они вас упустили. А небо, напомнил Лев Санч, он уничтожит вас с помощью неба. И что дальше, Ра? Теперь я мобилен. Спасибо, Ролеву. Есть корабль. Доставите меня в полис. Захватим компьютер. Вернем небо на место. Я починю инкубатор. Я должен Ролеву. Вы должны виврорку. Детки родятся здоровыми. Земляне переглянулись. Так запросто, скептически поинтересовался Лев Саныч. «Не запросто. Придется повозиться. «Нам бы побыть наедине. Отнесите раненых в бассейн». Ра подхватил девушку на руки и понес к трону. Моника счастливо улыбнулась и помахала товарищам рукой. Поселок мирно спал. В некоторых кельях горел свет, но их обитатели не видели двоих салактов, плывущих по воздуху. «Милосердие! Да они из нас чуть отбивные не сделали!» «Милосердие! Хватит бурчать, Чарли! Мне тоже неохота тащить этих чудиков, но...» Договорить Абуладзе не успел. До двери в зал с бассейном спальни они не дошли метров десяти, когда Салакт, которого нес Кутельский, очнулся и, изогнувшись, вцепился зубами пилоту в ногу. «О, черт!» — взвыл Чарли, пытаясь оторвать Салакта от своей ноги. «Да помогите же, профессор!» Абуладзе бережно положил своего раненого на пол, обернулся. Чарли успел подобрать снова расстегнувшийся браслет, но не надел. Охранник вцепился зубами в вокруг пилота, и тот изо всех сил начал лупить Салакта свободной ногой на угад. А так как приходилось удерживать равновесие, слабые удары цели не достигали. Подоспевшая первая Роверта дернула Салакта за ноги. Тот взвыл от боли в раненной ноге, но пилота не выпустил. «Успокойся, мы выполняем приказ хранителя башни», — попросил профессор. Он велел отнести тебя в спальню для исцеления. Вы слуги-хранителя? Теперь слуги». Салакт всхлипнул и отключился. После того, как раненых опустили в бассейн, Абуладзе заметил, что с Кутильским что-то не так. Он сильно хромал и побледнел. «Что с вами, маэстро?» «Нога!» «Дайте взглянуть», — потребовала Элизабет. Вдвоем они вытащили штанину из ботинка. Чарли ойкнул и повалился на профессора. Тот удержал его, усадил на пол. Профессор закатал штанину Чарли, осмотрел место укуса, присвистнул. Элизабет заключила. «Плохо дело, как бы до гангрены не дошло. Рану надо промыть». В наушниках раздался сладострастный стон. «Моника, отключите, пожалуйста, связь», — разозлился Абуладзе. «Нам тут не до ваших нежностей». «В моем рюкзаке есть аптечка», — сказала Элизабет. «Мы пули», — профессор выпрямился. Быстрым шагом Абуладзе и Роверта направились к выходу из поселка. У самых ворот Лев Саныч решился, за плечо развернул Элизабет к себе и крепко обнял. «Я так рад, так рад, Лиза, что вы рядом. Постойте, а как же ваше чувство к Монике?» возмутилась Роверта, но в этот раз не стала отталкивать руки профессора. «То другое. Вы сейчас серьезно говорите или ерничаете?» Он внимательно посмотрел в темные глаза Лизы. «Серьезно, как будущий психотерапевт», без капли иронии ответила она. «Я назвал ее доченькой, понимаете?» А как назвал, сразу как отрезала. Абулат заотвел взгляд в сторону. «Очень интересно», — Роверта вытащила из рюкзака аптечку и повторила. «Очень интересно». Некоторое время они смотрели в глаза друг другу. Он с ожиданием, она с любопытством. Наконец Элизабет вынесла вердикт. Биохимия, профессор, химия запахов. Интересно, каким ароматом она отводила Чарли. Поищите воду. С рюкзаком и бадьей теплой воды Роверта и Абулад завернулись к Чарли. Следы зубов на икре Кутельского кровоточили, поэтому с раной пришлось повозиться. Абулад запустился на пол перед таким же обессиленным пилотом. Ныли колени, бедра, руки не поднимались, устал. Когда Элизабет окончила перевязку и опустила штанину, Чарли и Лев Санч переглянулись. В эфире раздался голос Моники. «Лиза, Лев Санч, поздравляю вас!» «С чем?» — удивилась Роверта. «Она же нас слышит», — вспомнила Буладза. «Я готова ответить на ваш вопрос», — невозмутимо сказала Моника. «Это запах матери. А сейчас вам следует спешить. У нас неприятности с шаттлом». Кутельский скрипнул зубами. «Моника, чертов манипулятор!» «Я же предупреждала», — сказала Элизабет. Лев Санч рассматривал капли пота, выступившие на лбу пилота. «Моника, у нас тоже проблемы. Чарли выбыл из строя. Временно!» «Ледяные торосы пришли в движение. Могут раздавить корабль», — сказала Моника. «Только этого еще не хватало. Чарли, вы останетесь здесь», — распорядился профессор. «Шаттл лежит носом к воде. Двигатель работает на холостых, должно получиться», — кивнул Чарли. «Спихните его в воду». Раверта уже направилась к воротам. Ноги несли профессора следом, но он почему-то медлил. «Привязался я к вам, маэстро!» «Ерунда! Рюкзак оставьте! Идите налегке!» В глазах Кутельского блеснули слезы. «Мы с Моникой утром вас догоним!» «Не вовремя он меня укусил, вегетарианцы хреновы!» «Ядовитые, как гадюки. Навигатор не забудьте, маячок шатла на карте. Удачи, профессор!» Булат запобежал за Лизой. В наушнике снова раздался голос Моники. «Мне значительно лучше. Рано строил ванну на меня. Оказалось, что компьютер в полисе разглядел во мне имитацию человеческих органов, счел меня больной и решил вылечить. На свой лад». Отсутствие остальных органов, например, мозга, компьютер почему-то не смутило. А сломался он почему? Видимо, земные ткани моего тела оказались для него ядом. Вы его заразили компьютерным вирусом, пошутил Кутельский. В вашей шутке Чарли есть зерно истины, протянула Моника. Моя гипотеза о несовместимости нашей органики развалилась, но в любом случае я благодаря РА больше не заразна. А лично я рад тому, что Чарли шутит, мрачно заметила Буладза. а Кутельский возмутился в эфир. Моника, давно ты со мной на вы? Ладно, профессор все время путается. То ты, то вы, это заразно? Девушка-робот не отозвалась. Моника не случайно назвала его ра, прошептала Элизабет. Лев Санч не ответил. По дороге они едва не заблудились. Маркер шаттла на планшете навигатора регулярно пропадал и, наконец, пропал совсем. Пока профессор тряс замерзший прибор и беззвучно ругался, Элизабет устало привалилась спиной к холодной заплесневелой стене пещеры. «Мне нужно отдышаться», — жалобно попросила она. «Простудитесь», — Лев Санч пожалел об оставленном рюкзаке, на него можно было сесть. «Идите сюда, Лиза». «Что мы будем делать?» — Роверта приблизилась к Абуладзе. «Бороться? Обнимите меня за талию и попытайтесь повалить на спину. А я обниму вас и попытаюсь сделать то же самое. Изо всех сил. Главное — согреться». Это почти секс, неуклюже пошутила Элизабет, но профессор не шутил. Некоторое время они молча боролись. Наконец Роверта отпрянула и оперлась руками о колени. Абулад закинул ее холодным взглядом, и уверенность не ускользнула от Элизабет. «Вы расстроены или устали?» — спросила девушка. «Расстроен. Из-за веврорка?» Лев Санч удивился этому вопросу и еще больше удивился отсутствию у себя рефлексии по поводу веврорка. «Нет. Вы знаете, я сделал то, что должен был сделать. Вы же как психолог это понимаете. Я гоню образ веврорка и свой поступок из головы. Но вот... Ролев... Мне его жалко, Лиза. Понимаете? Жалко». Он был достойным противником и коварным врагом, погиб как герой. Но мы видели девушку, которую он любил, а она. Даже не знаю. Слово манипулировало не подходит, а Булат заумолк и подумал. Интересно, пока мы разбирались с хранителем, ролев с Дуудой успели хоть что-нибудь. Расскажите, как вышли в башню, что происходило без меня? Расскажите, пожалуйста, все, попросила Роверта. Мне все равно нужно отдохнуть. Лев Санч подчинился и закончил историю вопросом. «И как это соотносится с теми моделями женского поведения, о которых вы нам рассказывали?» «Никак», — честно ответила Элизабет. Она двинулась дальше по пещере. «Я не могу назвать модель общины Южан-Матриархатом», — категорично заявила за ей вслед. «Женщины здесь не правят, здесь что-то другое». Он нагнал Роверта, она замедлила скорость. Это подходящая тема для исследования, профессор. Для диссертации, Лев Санч хихикнул, Элизабет иронию проигнорировала. Матриархат исчез на Земле в доисторические времена. Загадка в том, что археологи, изучавшие древние и не знавшие друг о друге культуры, не нашли никаких следов сопротивления. Как будто женщины уступили власть без борьбы. По историческим меркам везде и одновременно. Почему? Вопрос был риторический, и Лев Санч решил не перебивать Лизу. «Хозяйственной организации общества стало важно знать, кто отец, кому наследует ребенок, салакты-северяне моногамны, моногамны ли южанки?» Абуладзе опять не ответил. «Из вашего рассказа следует, что салактионка всегда знает, чье яйцо она носит». «Вы противоречите сами себе», — хмыкнул Лев Санч. Элизабет не заметила его комментария и некоторое время шагала молча. «Я назову это комплекс Клеопатры», — воскликнула она, остановилась и уставилась в потолок. «Нам надо спешить, Лиза», — напомнил профессор. «Да-да», — согласилась Роверта. «Они прошли километр, прежде чем Элизабет снова затараторила. Если Солоктеонка на севере не смогла найти мужчину, который наполнит ее жизнь смыслом, во всех смыслах, Роверта споткнулась, а Буладзе поддержал ее за локоть, а она продолжила. То, оказавшись в изгнании, она может использовать многих мужчин, прежде чем обретет достойного избранника. Сомнительная модель женского счастья, но многим землянкам она бы пришлась по вкусу. «Почему?» — буркнула Буладза. «Среди южанок отсутствует соперничество за лучших самцов, а у северянок и землянок оно, кстати, играет определяющую роль». Профессору стало зябко, уж он точно не относился к лучшим самцам. Элизабет не заметила его реакции. «Южанка выбирает мужчину, сносит яйцо, а как узнать, кто внутри, мальчик или девочка? А никак, значит, задача южанки снести два яйца и вдохновить мужа на творческий подвиг. Вдруг хранитель позволит вознести им обоим. Мужчины-изгнанники глубоко несчастны, их ведь не в рай сослали». Но они одиноки, голодны и, следовательно, ретивы. Это стимул творить. Творчество как сублимация отсутствующего секса. Бессмертная, вечно юная салактионка, прежде чем вознестись, способна осчастливить многих мужчин, думала Буладза, но он ничего не сказал Лизе. Мужская солидарность со стариками-салактами гнала его вперед, подальше от Элизабет и ее лекции. «Вот зачем им понадобилась Моника!» — крикнула ему вслед Роверта. «Культ богини любви и вдохновения здесь развит острее, чем на севере». Через два часа марша Абулад пренебрег морозом и полез под потолок к отверстию наружу. Но едва он вскарабкался на уступ в трех метрах выше, как уперся лбом в ряд каменных ниш». В каждой нише остывали аккуратно уложенные платиновые слитки. Рядом стояли приготовленные к перевозке ящики на салазках. «Лиза! Лиза! Платина!» – завопил он! Ну и что равнодушно отозвалась снизу Роверта? Элизабет качала от усталости. Профессор прикинул курс платины на ханкесской бирже и взвыл так, что заглушил рев бурана над головой. «Всего-то пару слитков, по одному в каждый карман». В конце концов, что мне салакты сделают? У них этого добра навалом, а на мне кредит висит. Выберемся, и я обеспечен на всю жизнь. К черту Индустри, к черту салактиону, к черту банк, к пляжу, навечно. Лев Санч смахнул замерзшую слезу, вспомнил пляж у геостанции. Я и так на пляже живу, и некоторые... Абуладзе посмотрел на Роверта, сидевшую на полу пещеры внизу. «Считают, что я живу в раю». «Лиза, слитки задержат меня. Лиза, и так еле ноги таскаю». По легкости, охватившей тело, Лев Санч понял, что уже принял решение и полез вниз. «Лиза, я прошел проверку на вшивость». «Искушение богатством? Поздравляю. Конкистадор из меня хилый какой-то. Деньги не главное. Я хочу пить, а дорога дальняя. Вперед, профессор». Когда они выбрались из пещеры, на склоне вулкана ревел буран, наровивший опрокинуть их обратно. В юго свела видимость к нулю, зато на планшете появился значок шаттла. Профессор обрадовался. «Моника! Чарли!» Связи не было. Встречный поток кусал глаза, забивал в глотку снежное крошево, но профессор находил возможность сверять направление спуска с навигатором. Роверта молчала. Она спускалась, прикрыв глаза ладонью и полагалась на спутника. Внизу что-то блестело в полутьме. Клубы пара выдали местонахождение шаттла, но Лев Саныч не мог разглядеть его. Слева от корабля выросла гора прозрачных сосулек размером с палец каждая. Ботинки проваливались в сосульки, крошили их, сверху сыпались новые, идти было неимоверно тяжело. И только оказавшись у обледенелого борта, профессор понял физику процесса. Гонимые ветром мелкие волны формировали гребень, который мгновенно замерзал и обрушивался вниз в виде сосулек. Мелкого льда накопилось достаточно, чтобы сдвинуть с места тяжелый шаттл. «Быстрее, Левушка, лопаты внутри!» «Есть!» — сказала Буладзе и нырнул в сторону кормового люка, так как малыши ныряют в ванну из пластмассовых шаров. Ледяное крошево тут же забилось за шиворот, и внутрь шаттла Левсаныч попал мокрый и замерзший. Она назвала меня Левушкой. Шатл лежал на боку, упершись крылом в землю и гудел на холостых оборотах. Абулад задобрался до приборной доски и уверенным движением добавил мощности. Ледяная гора над судном затрещала, но из плена не выпустила. Лев Санч вгляделся в темноту за лобовым стеклом. Способен ли бывший летательный аппарат стать ледоколом, профессор не мог сказать наверняка и не хотел рисковать возвращением поэтому он спустился в трюм, отыскал там две лопаты и выбрался наружу. Вот уж никогда бы не подумал, что мой подвиг на Салактионе окажется таким банальным, с лопатой. «Нет, это второй подвиг», — посчитал он. «Первый раз я спас всех, когда напоил хранителя башни виски». Тем временем гора Сасулик над шатлом росла, и Абуладзе застал не Он помахал Лизе рукой и швырнул ей лопату. Роверта осталось работать наверху, чтобы ледяное крошево не давило на корпус. Себе же Лев Санч поставил задачу расчистить проход к воде и высвободить двигатели. В ушах колотился пульс, чип замерз и неприятно колол скулу. «Надо, я это сделаю. Мы прорвемся к холодному злому морю, которое означает свободу. А липучка осталась Чарли, сейчас бы пригодилась». Абуладзе орудовал лопатой, не обращая внимания ни на пот, заливавший глаза, ни на холодный воздух, обжигавший легкие, ни на окрики Элизабет. Сквозь перестук пульса в ушах он услышал, как взревели двигатели шатла. «Их запустила Элизабет, она же умеет водить», — мелькнула мысль. Профессор отошел в сторону, попытался опереться на лопату, но та выскользнула из рук. Абуладзе понял, что упал лишь, когда увидел над собой давящее черное с проседью неба. Веки налились свинцом, глаза закрылись. Профессор чувствовал, что кто-то куда-то его тащит, но так и не смог понять, реальность это или бред. Потом все смешалось окончательно. Он видел Элизабет в кресле второго пилота, Монику и Ра в объятиях друг друга. Пытался подняться, чтобы куда-то идти, но снова и снова падал.